Наши дни. Антигуа. Кто бы спорил, положение у них с мамой отчаянное. Обвинения в ограблении, в убийстве, побег из тюрьмы, отсутствие документов, могущественные враги. Но было и хорошее. Мамино сумасшествие все ж таки обернулось временным нервным расстройством. Юлия Николаевна крепко проспала весь остаток ночи, а едва открыла глаза Тепло улыбнулась дочери и смущенно произнесла, что-то я проголодалась ужасно. Татьяна тут же помчалась добывать завтрак. В ресторане, на удивление, пахло совсем по-французски. На стойке исходила паром корзинка с круассанами, повар в белоснежном колпаке вдохновенно тончайшими ломтиками нарезал ветчину. Кофе тоже выглядел и пах отнюдь не по-американски. Не зря Гваделупа называется заморским департаментом Франции. На прочих Карибских островах завтрак подают чрезвычайно бедный. Здесь же утренней трапезе похоже, придавали большое значение. А может, просто для туристов старались. Публика в ресторане оказалась сплошь европейской. Французы, голландцы, немцы. В большинстве своем пожилые. Бабулям явление стройной блондинки явно не пришлось по душе. Зато вечно молодые духом старички поглядывали на Таню с откровенным интересом. Даже ее мяты, все в разводах платье их не смущало. Но куда было европейским старичкам до жгучих взоров, коими обжигал ее персонал? Официанты, садовники, партье Все молодые, черной кожи эффектно оттенена белоснежной униформой. Покуда Таня ждала, чтобы ее завтрак упаковали, успела комплиментов услышать полный набор. «Богиня», «Принцесса», «Марта Сукары», Так, оказывается, победительницу первого в мире конкурса красоты звали. Девушку родом с Гваделупы. Пресекать поток хвалы Таня, конечно, не стало Почему нет? Руками воспитанные люди не трогают, а в комплиментах после всех последних мрачных событий искупаться приятно. Заодно удалось много полезного узнать. Достопримечательности Гваделупы — водопады Карбе, вулкан софри Музей поэта, Нобелевского лауреата, тоже из местных, Джона Перса, Садовникову интересовали мало. Зато где здесь в госье магазины, парикмахерская, банк, стоянка такси, она запомнила. А попутно выяснила, что совсем рядом расположен морской порт. И ближе к полудню, когда пришвартуются суда, на пляж съедется толпа круизников. Девушка с удовольствием вела «смолток». Тепло улыбалась, кокетливо вскидывала брови, смущенно опускала глаза до А в голове у нее уже рождался план. Пока очень смутный, зыбкий, но, по крайней мере, две составляющие имелись. Круизное судно и еще фраза «Вчера оброненная мамулей». Бред, конечно, но ведь не зря говорят. В любом безумии есть рациональное зерно. Мама накинулась на завтрак, будто только из голодного края. Всегда как воробушек клюет, а сегодня умяла три круассана, булочку, четыре бутерброда. Таня еле успела ухватить кусочек ветчинки. Впрочем, на родительницу была не в обиде. Радовалась, что та в себя пришла. А сама адреналином сыта. Терпеливо выждала, покуда мамуля утолит голод. Когда же Юлия Николаевна сыто откинулась с чашкой кофе в руках в плетеном кресле, Таня выпалила. «Мам!» Ты вчера, если помнишь, много чего говорила?» Юля сразу помрачнела. «Ох, доченька!» Взглянула на нее жалобно. «Я помню смутно. Глупости какие-то несла. Видно, просто нервы сдали». Встревоженно добавила. «Я тебя ничем не обидела?» «Нет, мамуль, что ты?» Поспешно отмахнулась Таня. «Но ты сказала очень интересную вещь. Даже две. Во-первых, что за нож был у Мирослава?» «Нож?» Юлия Николаевна непонимающе уставилась на нее. «Ну да». И Таня процитировала. «Мирослав, я хочу знать, что у тебя там, нож?» «Ах, это...» Мама выглядела смущенной. «Ну, странная история. Я однажды уже на Антигуа заглянула к нему в кабинет и увидела на столе нож, большой, типа финки. Он, как только заметил меня, сразу его в ящик смахнул. Но я все равно разглядела» хотя Мирослав уверял, что мне почудилось «Но я же не сумасшедшая!» «И что было дальше?» требовательно спросила Татьяна. Мать виновато опустила голову. «Ну, я сделала вид, что мне действительно показалось. Хотя нож потом, когда Мирослава дома не было, пыталась отыскать. Все перерыла, все укромные местечки, но не нашла. Куда-то переложил переложила-либо». «Ага», — задумчиво моловила Таня. «Слушай, — «А что-нибудь вроде сеева в особняке было?» «Нет», — покачала головой маман. «В кабинете у Мирослава даже ящики стола не запирались». «Понятно», — протянула Татьяна. «А вот еще одну вещь мне проясни». И снова ее процитировала, дословно. Мамину интонацию тоже постаралась передать. Боялась, что она уж точно не вспомнит. Однако Юлия Николаевна взглянула на дочь удивленно. «Да, такое тоже было». Я вчера будто все свои дни с Мирославом заново прожила. Ну, это же совсем ерунда. Зачем тебе? Да, просто так. Как можно беззаботней отмахнулась Татьяна. Интересно стало. Все ты помнишь, что вчера говорила, или нет? Лучше б я вчера вообще молчала, — мрачно откликнулась Маман. А смутный план, что зародился с утра в Таниной голове, теперь приобрел куда более отчетливое очертания «Дорогой, я хочу коктейль», — капризно моловила Жаклин. «Какой?» — вздохнул ее спутник. «Да и кири, естественно», — дернула плечиком она. «С местным ромом. А что тут еще можно пить?» Муж покорно поднялся, достал из пляжной сумки портмоне, направился к бару. «Только умоляю, не в пластике!» — крикнула вслед Жаклин. Тоже встала с лежака. Отряхнула от песка синее полотенце с логотипом их корабля «Коста Белла» набросила его на плечи. Ну и солнце на этих Карибах. Все плечи уже в веснушках, а дальше будет только хуже, как пить дать. Даже в море от кошмарного светила не спрячешься, прожигает сквозь воду. Да на этом пляже Госье море такое, что даже залезать в него не хочется. Вода мутная, с водорослями, повсюду плещутся возрастные туристы-детки. Не то, что на Барбадосе, где они с мужем отыскали совершенно пустынную береговую полосу и купались голышом Вернулся с коктейлем Пьер, протянул ей запотевший бокал. Пожаловался. Шесть евро содрали, а в пластике стоило бы всего четыре. «Все, ты разорен!» — хохотнула она. Пыталась еще шутить на тему мужниной скупости, хотя внутренняя уже вся кипела. Мало того, что взял для них внутреннюю каюту без балкона, даже без паршивого иллюминатора, сидишь словно в бункере. Еще экономит на всем. Золотые часики в корабельном магазинчике, видите ли, дороги, Ставки на столах казино высоки? Играй, милая, в автоматах, будто школьница. Даже на экскурсиях деньги жилил. Соседи по столику с их корабля. Вон, поехали в заповедник Жака-Ива Кусто кататься на каяках и плавать с маской, а потом посмотреть действующий вулкан Монсеррат. Благоверный же расхныкался. «По 95 евро с человека. На двоих 190 Ты с ума сошла? Лучше такси возьмем, на пляж поедем». «А что те пляжи? Они везде на Карибах одинаковые». «Здесь, на Гваделупе, один из худших». Жаклин вздохнула. Залпом прикончила коктейль. Супруг выразительно взглянул на часы. «Типа, еще полудня нет, а ты уже второй пьешь». Но супруга гневно сдвинула брови и зануда укорять ее не осмелился. Позвал. «Пошли поплаваем». «Не хочу. Там водоросли». «Да ладно тебе». «Та же таласотерапия, только бесплатная», усмехнулся муж. «Нет, на Карибы надо ехать с любовником». — пронеслась у нее мысль. — Желательно с богатым. — Искупаемся, а потом в ресторанчик сходим. Здесь симпатичный, — продолжал уговаривать Пьер. — Лангусты съедим. Ты ж давно хотела попробовать. — Ну, хоть что-то. Жаклин слегка повеселела. А то ведь на предыдущем острове, Тортоле, он заставлял ее для ланча на корабль возвращаться, хотя отходил круизер лишь вечером. Зато на борту, в отличие от ресторанов на острове, кормили бесплатно. — Ладно, пойдем. Она небрежно бросила бокал из-под коктейля прямо в песок. Местные уборщики подберут. Только давай подальше заплывем, где вода чище. Купались долго и, конечно, не обратили внимания, как возле их лежака остановилась девушка. Блондинка в темных очках. Порыв ветра вдруг сдул с ее плеч Парео. Она погналась за ним и поймала, точно возле их пляжной сумки. Хлопот, как всегда, на Гваделупе было много. Высадка пассажиров, шутка ли, на борт сходило больше тысячи человек. Не обошлось, разумеется, без эксцессов. Размаренный, расслабившийся в круизе народ, терял чемоданы, забывал на стойке рецепции паспорта, дети, не желавшие покидать корабль, прятались от родителей в лабиринтах коридоров, мамаши с папашами психовали. Дальше пришлось контролировать загрузку провизии, питьевой воды — Для кают-люкс поступила партия новых холодильников. Один из них ушлые местные грузчики пытались замотать. А потом еще хлеще. Посадка новых пассажиров. Опять толпа, детский визг людские метания, миллионы вопросов. Да еще в порту Пойнта-Питер, как назло, карнавал. Грузчики пьяны, наземная служба охраны пребывает в рассеянном праздничном настроении. Естественно, к полуночи, когда корабль должен был отшвартоваться и взять курс на Антигуа, нервы у начальника охраны окончательно сдали. В 23.30 по приказу капитана должна была исполняться команда «All Abort». Однако последний путешественник, наплевав на заведенный порядок, взошел на борт лишь за 7 минут до полуночи. А когда отдали команду убрать трап, примчался взволнованный заместитель. Расхождение по количеству пассажиров – На борту вместе с командой должно было находиться 3840 человек, однако пропустили 3841. Инцидент достаточно редкий. У каждого, кто имеет право находиться на Коста-Белла, хоть туриста, хоть сотрудника, имелась персональная пластиковая карта. Написаны на ней только имя с фамилией, а запрограммирована практически вся информация. Дата рождения, номер каюты, для тех, кто работал, должность, фотография тоже имелась. Когда на входе и выходе охранник прикладывал карточку к картридеру на устройстве в его руках высвечивалась физиономия ее обладателя. «Как такое могло случиться?» — напустился начальник охраны на подчиненного. «Туристка из Бельгии свою карточку потеряла», — понурился тот. «На пляже гусье Ее документы мы проверили, все чисто. Восстановили ей пластик. А когда она уже на корабль прошла, выяснили, ее старую карточку кто-то использовал». «Почему сразу не заблокировали?» Заместитель трагически вздохнул. «Я... я собирался...» «Вы забыли инструкцию? Дубликат можно активировать только после аннуляции старой карты!» С тихой яростью произнес шеф. «Ну, вы же сами видите, какая сегодня суматоха!» Понурил голову зам. «Через какой контрольный пункт прошел лишний пассажир?» «Через кормовой. Там Радж дежурит. Он человек ответственный. Однако пропустил по карточке туристки другого человека». «Видно, похоже было», — вздохнул подчиненный а босс вцепился ногтями в виски. Что делать? Докладывать капитану? Задерживать отправление? Потом платить штрафы порту, круизной компании? Но ведь уже давно трапы убраны. В конце концов, Зайцу с корабля не уйти. Теперь-то он проследит, чтоб карточку заблокировали. А бомбу или что иное запрещенное на борт пронести невозможно. Все вещи на входе просвечивают. С этим на Коста Белла строго и шеф охраны принял решение отправлять корабль. А лишнего пассажира он вычислит по пути на Антигуа. Первым делом после того, как поднялась на корабль, Таня отправилась в туалет. С удовольствием сняла бандану, распушила перед зеркалом волосы. Стерла с губ кроваво-красную помаду, нанесла вместо нее элегантный перламутровый блеск. Улыбнулась себе. Отметила, не без удовольствия, что сейчас она совсем не похожа на ту дамочку с пляжа Гусье, слишком ярко для карибского лета размалеванную, с волосами, неудачно покрашенными в цвет, пьяная вишня и кислым выражением лица. Воровать, безусловно, нехорошо, но как иначе без документов добраться до Антигуа? Можно было, конечно, арендовать у кого-то из местных катер, но наверняка взяли бы с белой иностранки большие деньги, а главное — разговоры бы пошли об одинокой туристке, А совсем ни к чему. Лучше уж смешаться с толпой на круизном лайнере. Таня извлекла из пляжной сумки вечернее платье. Не самые красивые в ее жизни. Однако большого выбора в гвадалубских магазинах, увы, не имелось. Не было у нее, кроме скромного колечка-талисмана, также украшений, окупленные в попыхах туфли не подходили к наряду по цвету. Ну ничего, будем не брендом с бриллиантами брать, но шикарной фигурой и царственной осанкой. Она вышла из туалета, спрятала пляжную сумку, чтобы не диссонировала снарядом за пожарным гидрантом, и смешалась с снарядной толпой на верхней палубе. Корабль дал прощальный гудок, закипела под винтами вода, аниматоры в микрофон объявили, что в баре «Дионисио» сейчас начнется вечеринка «Гудбай, Гваделупе». Таня вместе со всеми провожала взглядом цветущий, застроенный белеными домиками остров. Прислушивалась к разговорам. Пассажиры вокруг делились впечатлениями. Одни успели посетить местный ботанический сад, другие — плантации сахарного тростника, а третьи восхищались тропическими лесами парка Мамелл. «Скучная туристическая жизнь», — с усмешкой подумала она. Настроение, несмотря на все переживания последних дней, было радостным, предвкушающим. Одно беспокоило. Что скажут близкие, когда узнают об ее выходке? Маме, сладко уснувшей после обеда, Таня оставила записку. А вот как ей оправдываться перед отчимом? Неделю назад. Юлия Николаевна. Если бы она разбиралась в спиртных напитках, а также умела их смешивать то обязательно придумала бы коктейль «Карибский закат». За основу, конечно, надо взять местный ром. Добавить в него что-то легкое, будто перышки облаков, а вкус оттенить чем-нибудь душистым, терпким, чтобы похоже было на окружавший здешние острова океан. Но Юлия Николаевна не умела делать коктейли, поэтому пила те, что ей готовил Мирослав. Простенько и, на ее взгляд, крепковато. Ром с малой таликой колы. Она предпочла бы свежевыжатый сок, но выжималки в доме не было, а просить любимого, чтобы купил, она стеснялась. Впрочем, грех, смертный грех, хоть на что-то жаловаться, когда ей доступны восхитительные запахи тропиков, шум моря, быстрый лед облаков, приятная, днями тянущаяся праздность. Когда есть возможность за всем этим великолепием окружающего мира наблюдать из удобного мягкого кресла. Юлия Николаевна прочно захватила главную гостиную на третьем этаже с панорамным видом на море. Пусть Мирослав говорит, что в столовой уютнее, а картины взору открываются не хуже, она своим предпочтением не изменяла. Все время, когда оставалась одна, проводила в любимом кресле. Первые дни бесконечно упивалась видами, потом начала там же читать, делать записи в дневнике, подпиливать ногти, штудировать со словарем имевшуюся в доме кулинарную книгу «Карибской кухни», разумеется, та была на английском. Единственное неудобство — освещалась гостиная плоховато. Днем с панорамными окнами все было замечательно, но темными вечерами одной лишь небольшой люстры явно не хватало. Чтобы не отвлекать Мирослава, тот теперь все чаще уединялся в библиотеке, Юля попробовала решить эту проблему сама. Принесла из спальни настольную лампу, Розетка очень удобно располагалась как раз возле ее любимого кресла. Вилка в пазы вошла свободно, но лампа не включилась, хотя в спальне работала нормально. Что-то с розеткой не так. Пришлось побеспокоить Мирослава. Тот в восторг не пришел. Пробурчал. «Говорю тебе, читай в столовой, там света достаточно». Но ей не хотелось расставаться с любимой комнатой даже вечером, потому она кротко молвила. «Розетку ты починить не сумеешь?» Мирослав метнул в нее раздраженный взгляд. Вышел из гостиной. Вскоре явился с удлинителем. буркнул Не разбираюсь я в розетках. Вот удлинитель в холле воткни. Провода хватит». «Спасибо тебе», — проникновенно произнесла Юлия. Инцидент был исчерпан. Конечно, этот случай мог значить всего лишь то, что в доме, Мирославу чужом, действительно не работала розетка, — думала Татьяна а он не умел или просто не захотел возиться. Но все же никак не выходила из головы история, давняя, из детства, когда просила любимого отчима, тогда еще жившего с ними, рассказать сказку перед сном. А тот, игнорируя положенные девочкам истории про белоснежку и красавец с чудовищем, повествовал, как выживать в тайге, находить себе пищу даже в условиях вечной мерзлоты, рассказывал и о разнообразных тайниках, что можно устроить в полых металлических трубах забора, в карнизах для штор, в полостях старинных напольных часов. Говорил он и о том, что даже сейфы в квартире, доме могут быть двух сортов. Те, что на показ, у них обычно высокая степень защиты от взлома. А еще замаскированные, и они сами по себе от несанкционированного проникновения слабо защищены. Зато грабителям их найти трудно. Обычно подобные хранилища ценности маскируют под духовой шкаф, например, или микроволновку, или книжную полку, или розеточную группу. Таня спрашивала мать, был ли во владениях Мирослава на Антигуа Сеев. Та отвечала, не видела нигде. А вот рассказ Юлии Николаевны про неработающие розетки в гостиной Краса крепко запал Татьяне в душу. Недавно минула полночь. И народ на огромном круизном лайнере ел, пил, веселился, проигрывал в казино и, конечно, безудержу флиртовал, если этот глагол применим, конечно, к шестидесяти, а то и девяностолетним американским дедам и бабулям. Танины чувства были возбуждены. Сердце колотилось, словно бешеное. Уж ей-то сейчас совсем не до отдыха и не до флирта. Во-первых, надо не попасться к корабельной охране, и не оказаться в поле зрения многочисленных видеокамер, наверняка тайно просматривающих на пароходе каждый коридор и закуток. Ну, от камер можно защититься прикольной шляпкой, купленной вместе с платьем. Вспомнился еще один урок отчима. От камер наружного наблюдения можно укрыться под полями шляпы или козырьком бейсболки. И ничего страшного, что Таня в головном уборе, вечером на палубе поддувает свежий ветерок, а кроме того, на пароходе полно фриков, Старушки друг перед дружкой шляпками хвастаются, будто на королевское венчание в Вестминстерское аббатство явились. Живые охранники — дело другое. Вон один впереди замер у внутреннего трапа, делает вид, что прическу поправляет, а на самом деле внимательно слушает вставленный в ухо микронаушник. Внимание всем вахтенным! Обращаем внимание на женщину. Европейская раса, на вид 30 лет, одета — «Голубые джинсы, серая кофточка, рост 170-175, худощавого телосложения. При обнаружении немедленно сообщить вахтенному охранной службы. Самостоятельно задержать не пытаться, может быть вооружена». Таня довольно рассеянно шла по палубе, хотя ей хотелось припустить от буравищего взгляда охранника во все лопатки. «Повезло. Бодигард не обратил на нее ни малейшего внимания». Садовникова продолжала свою одинокую прогулку, ломала голову. Часам к двум ночи веселье пойдет на спад, туристы разойдутся по каютам, а куда деваться ей? Одинокая девушка, пусть в казино, пусть в ресторане, обязательно привлечет внимание службы охраны. Подойдут, попросят предъявить карточку пассажира, и что тогда? Хоть мужика снимай, чтобы в номер к себе позвал. Впрочем, то путь для блондинок типичных — А Таня в сложных ситуациях предпочитала не тело продавать, а головой работать. Тем более у нее задача не просто ночлег себе найти, но и завтра без проблем сойти с корабля на берег. Тут ей никакой мимолетный любовник не поможет. Нужна собственная карточка. Опять у кого-то из пассажиров позаимствовать? Проблем, наверное, не будет. Здесь, на теплоходе, все держат карты при себе. Предъявляют, когда заказывают в ресторане коктейли, или покупают в казино фишки. Всех дел найти еще одну похожую на нее женщину, выбрать подходящий момент, да вытащить из кармана или из сумочки. Но если пассажирка обнаружит пропажу еще до того, как корабль пришвартуется на анти к тому же второй раз за день воровать, пусть даже для пользы дела, Садовниковой совсем не улыбалась. Не ее это. Какие могут быть еще варианты? Ждать, пока лайнер остановится? Прыгать в воду и добираться до берега вплавь плавь? Несерьезно. Собраться, допустим, в тюг с грязным бельем? Однако на корабле, скорее всего, есть собственная прачечная. Да и просто на лайнере находиться опасно. Мозг продолжал работать, перебирать варианты. Вдруг Таня заметила за стеклянной дверью, отделявшей прогулочную часть корабля от служебной, что-то вроде большой моторной лодки. Прямо на палубе, тросами, притороченной к борту. Садовникова заинтересовалась, прилепилась носом к прозрачной двери. «Действительно, моторная лодка. Даже скорее катер». Татьяна легонько нажала на ручку двери. Та подалась, но проскользнуть внутрь не успела. «Пардон, мадам, вам чем-нибудь помочь?» раздалось у нее за спиной. Резко обернулась. Мужчина в белоснежной морской форме. Таня ослепительно улыбнулась. «Да мне просто интересно стало». «Это, что ли, спасательная шлюпка?» «А, вы, наверное, в Гваделупе сели. Еще не знаете?» — хмыкнул в ответ мужчина. «Это катер специальный, чтобы пассажиров на берег доставлять». ну зачем он? Корабль разве не к причалу швартуется?» — удивилась Татьяна. «На Гваделупе, да. А на острове Каталина, допустим, мелко. К берегу не подойдешь. Вот пассажиров и будут на таких катерах отвозить. На борту их всего шесть. Всем места хватит». «Вот как?» Таня на секунду задумалась. Произнесла, насколько могла, небрежно. «А завтра на Антигуа. Мы к причалу придем или тоже на катере?» «Нет, там к причалу». «Жаль», — мелькнуло у нее. А мужчина продолжал. «Но к самому дальнему, четвертому. До выхода в город по Солнцепёку больше мили. Поэтому капитан приказал для пожилых, инвалидов, детей катер спустить. Один. Как раз вот этот». «Здорово тут у вас все организовано», похвалила Татьяна. «И рассказали вы интересно?» Улыбнулась Флотскому, двинулась прочь, отправилась пока в казино. Но уже к часу ночи, когда убедилась, что палубы пусты, проскользнула на служебную территорию. Забралась на катер, удобно устроилась в трюме на мягком сиденье Методики засыпания Таню тоже отчим выучил. Как и куча других полезных и не очень вещей. Свистеть в четыре пальца, например» безошибочно парковаться задним ходом в гараж, выйти к жилью в лесу и пустыне. Когда она была совсем девочкой, Валера не вылезал из своих длительных загранкомандировок. И она верила, что он моряк в долгой антарктической экспедиции. Отчим окончательно сошел на берег, только когда Тане минуло лет 11. А потом потихоньку выяснилось, что он полковник в отставке, Однако рассказывать об этом никому из посторонних категорически не рекомендовалось. Если разобраться, обожаемый Валерочка на Татьяну, когда она была подростком, куда больше влияния оказывал, чем мать. А может, Танин непоседливый мальчишеский характер сказывался? Ей интереснее было с отчимом играть в шпионов, чем с Юлией Николаевной жарить блинчики и менять куклам подгузники. Мать даже не шуточно к Ходосевичу дочку ревновала, Да и сейчас ревнует. Таня это знала, и потому о своем общении с ним матери часто даже не рассказывала. Как порой бывает после морального напряжения и стресса, мысли перескакивали с предмета на предмет. Таня постаралась отогнать их и все ж таки заснуть. Валерийн метод был прост, но весьма эффективен. Она смежила веки, представила себе прямоугольник и устремила свой внутренний взор на левую верхнюю вершину. И вдох на четыре счета. Взгляд переводится на правый верхний угол. Задержать дыхание. Опять на четыре счета. Затем глаза мысленно опускаются в правый нижний угол. Выдох на четыре счета. И последнее. Направляешь взгляд в левый нижний. Говоришь себе «Я расслаблена». И снова по мысленному прямоугольнику. Глубокий вдох. И еще раз. И снова Тут сердчишко стало успокаиваться. Мысли начали вытесняться равномерным движением глаз под сомкнутыми веками. События двух последних дней пролетели в сознании, уже не волнуя так, как прежде. Побег из тюрьмы, перелет на Гваделупу, пленение, пытка, расстрел, мамино-временные помешательства, встреча с Майком, проникновение на пароход. А потом Валерочка вдруг оказался в шезлонге на палубе судна, притом одетый в белые, как стюарт. Он курил длиннющую сигару и был с ней похож на Черчилля. И тут он вместе с креслом полетел вниз, в море, и оказалось, что Таня тоже падает рядом с ним. Она дернулась всем телом, на секунду проснулась, а потом поняла, что спит, и уже не надо выписывать глазами четырехугольник. И провалилась в огольную яму. Февральская стынь к прогулкам не располагала, однако Валерий Петрович решил пройтись хотя бы по улице Дзержинского, или как там она теперь называется. «Дошлепаю до колхозной», — подумал он, то есть, фу до Сухаревской, оттуда поеду к себе на ВДНХ. Шел лениво, выглядел со стороны типичным пенсионером, умирающим от безделья. Однако мозг напряженно работал. Итак, размышлял Ходосевич, У нас есть четыре события, далеко не рядовых. Сперва на собственной яхте убита гражданка Америки Глэдис Хейл. В тот же день Садовникова старший вместе с Мирославом Красом посещает дом Глэдис на острове Антигуа. Там Крас убивает немого дворецкого и предположительно похищает картины. А чтобы попасть в дом, Гер Или пан, или мистер Красс используют удивительные внешние сходство Юлии Николаевны с хозяйкой дома. Далее. Минули сутки, и российская гражданка Садовникова Юлия Николаевна обнаружила труп своего сожителя в снимаемом им особняке, там же, на Карибах. Наконец, арестованную вышеупомянутую Садовникову похищают из тюрьмы при участии ее дочери Татьяны. Похитители, некие Майк и Дэн, а также их главарь Тревис, готовы пытать обеих, лишь бы узнать, где находятся некие картины. Затем двое подручных, явно по собственной инициативе, вместо того, чтобы расстрелять, отпускают двух русских женщин. А теперь следует разобраться во всем и понять, какое событие с каким связано и связано ли вообще, какое из какого вытекает. И, наконец, два классических вопроса русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? А именно, кто виноват во всем происходящем и что делать Татьяне и Юлии Николаевне, чтобы спастись, а также по возможности оправдаться? Давно. Мирослав Крас. Пожалуй, все последние пятнадцать лет для него стали растянувшимся прощанием с Глэдис. Почему же он так мучительно уходил от нее? Почему не мог расстаться и вырвать из сердца? Они сбежали, наконец, из ужасной немытой России. Без споров и руганий, более-менее поровну разделили добычу, все в том же доме с башней на Антигуа, и, казалось, разошлись спокойно и навсегда. Их союз все же таки не выдержал гнета многочисленных обоюдных измен и обид. Теперь они не нуждались друг в друге, как в России, когда ей требовался его язык во всех смыслах этого слова, и изъясняться по-русски, и убалтывать падких либо на деньги, либо на ласки служительниц музеев. А ему требовались ее отвага и не по-женски хладнокровный расчет. Но теперь совместная работа позади, можно позволить себе слегка расслабиться. Они оба стали по-настоящему богаты. Мирослав просчитал, довольно прометчиво, как выяснилось позже, что денег, полученных за русские картины, ювелирку и антиквариат, хватит ему на всю оставшуюся жизнь. Но то ли жизнь сама по себе вздорожала, то ли он был транжирой, довольно скоро Краса вновь почувствовал себя в стесненных обстоятельствах, а еще понял, что ему не хватает ее. Не хватает живости, азарта и везучести Гладис. И тогда, тогда он попробовал вернуться к ней. О, она приняла его. Но их отношения, они стали совсем другими. Теперь он ей был не нужен ни в каком качестве. Ни как ловкий соблазнитель, бойко шпарящий по-русски и по-чешски. Ни как компаньон, ни как любовник. И она очень быстро дала ему это понять. А он… У него не хватило ни воли, ни силы для того, чтобы уйти от нее окончательно. И с каждым днем он все сдавал и сдавал перед ней свои позиции. Ежедневно это было незаметно, однако если брать в масштабе месяца или года, его прогиб перед ней становился очевидным. К тому же ее бизнес шел в гору, а многочисленные его начинания раз за разом оканчивались ничем. Мирослав был не в состоянии стать холодным по отношению к Глэдис, стать равнодушным. Он мог испытывать к ней только сильные чувства. Просто знак этих чувств переменился. Был плюс, стал минус. Безумная любовь превратилась в безудержную ненависть. Состояние это усугублялось тем, что они опять расстались. Расстались, мягко сказано. По сути, она его выгнала, И если раньше Красс возвращался к ней, потому что любил, то сейчас ему хотелось вернуться, чтобы доругаться. Заорать, ударить, придушить, отомстить. Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич. Погода, надо сказать, стояла примерская. Холодный ветер хлестал прямо в лицо. В столице вообще, в какую бы сторону ни пошел, витрило обязательно в лицо дуд налаживается. Но тротуары, о счастье, оказались очищены от наледи. Да и не холодно, право. Особенно, если не торчишь на одном месте, а шагаешь. К тому же грел настоящий барбуровский плащ. Его Ходосевич купил, помнится, в Лондоне еще до отставки. На минуту он представил по контрасту жаркий песок Карибских островов. Там он ни разу не бывал и теперь уж вряд ли побывает, и денег не наскрести, и контора не отпустит. Придется ограничиться виденными когда-то фотографиями и видео и включать самый главный инструмент — воображение. Как они там, в тропическом раю, его девочки? По отношению к Юлии Николаевне полковник испытывал легкое злорадство, за что тетка боролась, на то и напоролась. Знает ли она, что была выбрана и на старости лет соблазнена только потому, что убийце понадобилась ее внешность? Валерий Петрович, бывший жене, открывать глаза не собирался. Не садист же. Но обязательно обмолвится кто-нибудь другой. Или сама догадается. И сильнейший удар по самолюбию обеспечен. Юлю было элементарно жалко. И уж никак она ни за какие грехи не заслуживала, пусть тропической, но тюрьмы. А вот за Танечку, падчерицу непутевую, душа болела, может, посильнее, чем болела бы за дочку родную. Умение всюду вляпываться в историю у Садовниковых, похоже, семейное. И Танина мать Юлия Николаевна выходит такая. И отец спокойный Антон таким был. И немедля за этой горькой философской мыслью Валерию Петровичу вдруг разом открылась истина. А точнее... Он словно бы увидел в стереоскопическом кино, что и как происходило на далеком от него острове Антигуа и его окрестностях. А еще ему стал ясен ответ на вопрос «Почему?».